Глава 11 К тому времени мы уже оставили какие-либо попытки держать соответствующие разведывательные операции построения. Мы продвигались вперед единой группкой, тесно сбившись, еще защиты друг в друге, будто обитатели какого-то дикого мира, опасающиеся демонов, что поджидают вне круга света от очага. Разница, конечно же, была в том, что мы твердо знали, какие из демонов вполне реальны, и что отступали мы прямо по направлению к преисподней, где они обитали. Как человек, который действительно встречался с парой другой демонов, я могу заверить вас, что ощущение было очень похожим. По общему молчаливому решению мы не включали иллюминаторов, кроме одного, который не сломага, так что лишь единственный луч предварял наше продвижение по узкому и неудобному проходу. В результате, несмотря на то, что стены здесь были, как и везде, покрыты отражающим свет слоем льда, вокруг нас собрались тени, еще более гнетущие, усиливающие чувство угрозы, чем прежде. Более того, мои инстинкты тоннельной крысы подсказывали, что мы вновь медленно спускаемся все глубже внутрь планеты, и чем дальше мы забирались, тем теснее, казалось, оборачивается вокруг нас мрак, пока сам воздух вокруг моего лица не стал будто бы плотнее жарче, практически удушающим. Внезапно я осознал, что эти явления были реальными, а не психологическими, средняя температура постепенно повышалась, и наш единственный луч света все меньше и меньше отражался от стен вокруг, Потому как темный камень начал появляться из-под блестящей шубы льда. Еще один результат этого воздух стал влажным, и с пола перед нами поднимался едва заметный туман. Как вы можете понять, по нормальным меркам было все еще довольно прохладно, но по сравнению с морозом, который прогрызал нас до кишок на поверхности, тут царила едва ли не тропическая жара. Вальхальцы эти изменения определенно ощутили тоже, потому как обе женщины расстегнули шинели. А Юрген снял толстую меховую шапку и закинул ее в один из тех подсумков, которыми обычно был увешан. «Куда бы ни вела эта дорога, мы, кажется, пришли», — подала голос мага через неопределенно долгий период молчания, во время которого мы не слышали ничего, кроме собственных осторожных шагов. Они отдавались тем более громовым эхом в наших ушах, чем сильнее мы старались их приглушить. Я только кивнул, потому что у меня внезапно пересохло во рту, лёгкое, балансирующее на грани слышимости гудения явственно различалось в воздухе, Ей легкий кислотный привкус щекотал внутренность моего носа. Впереди ждало именно то, что ей рад был бы забыть, но помнил, хоть и надеялся, никогда больше не встретить в реальности. Продвигайтесь осторожно, предупредил я всех. Хоть вне сомнений, они и не нуждались в предупреждениях, потом жестом указал мага погасить свет. Она подчинилась, и с чувством нарастающего ужаса я понял, что темнота вокруг нас больше не была полной. И едва заметное свечение разливалось впереди, просачиваясь тоннель. Оно несло нездоровый гангренозный оттенок, от которого у меня выворачивало внутренности. «Спускаемся дальше», — шепотом приказал я. Теперь сомнений быть не могло. Какие бы секреты некронов ни были похоронены здесь, нам придется их открыть, и, казалось, никакой возможности избежать столкновения с их обладателями не было тоже. «Я пойду первым», — вызвался Юрген, поднимая туши свои мелты в огневое положение. «Потрощи путь, если будет надо». Честно говоря, там, куда мы направлялись, не имела решающего значения никакая огневая мощь. Но мысль о том, что оружие моего помощника, если повезет, сумеет выиграть для нас немного времени, была утешительной. Так что я кивнул. «Так держать!» — похвалил я его, как-то находя в себе способность полюбоваться выражением растерянности на лицах Гриффины Мага. Юрген это было легко недооценить, пока не узнаешь его поближе. А подобный труд давали себе немногие. Я сам в ту минуту старался выглядеть спокойным. Но был бы очень удивлен, если бы узнал, что хоть на секунду обманул своих спутников. У обеих женщин на лицах читалось почти болезненное ожидание беды, а у меня, не понаслышке знавшего, что нас может ожидать, вид должен был быть, вне сомнения, еще хуже. «Готовы?» «Готовы!» Гриффин набодряюще пред предплечье мага, и рыжая кивнула. «Насколько я вообще когда-нибудь буду готова?» Подтвердила она и вбросила в своё лазерное ружье полную батарею, Больше, как я предположил, ради того спокойствия, которое придавали знакомые действия, чем от настоящей необходимости перезаряжать его. Мы вышли в обширную, полную теней машину, забитую машинами странной формой необъяснимого назначения. Огромные геометрические панели поднимались из полумрака вокруг нас, клапаны и толстые трубы сделаны из чего-то напоминающего стекло, но без сомнения им не являющегося, истекали тем самым тошнотворным светом, что насыщал все пространство тенями и плоским лишенным направления мерцанием. В этом бледно зеленом свечении мы выглядели подобно давно разлагающимся телам умерших, и я понял, что размышляю о том, как вообще можно надеяться, что выберешься отсюда невредимым. Мы сделали осторожную попытку продвинуться вперед, перебегая от одной глубокой тени к другой, подобно мышам на полу собора, в то время как наше сознание было до тошноты охвачено ощущением неправедности, которое источало все вокруг. Здесь не место живым, уж это было ясно как день. «Император, храни нас!» — выдохнула Гриффин. Мы прошли сквозь дверной проем, достаточно высокий, чтобы пропустить Титана, и, плотно прижавшись к стенам обширного помещения, крыша которого уходила куда-то за пределы видимости, замерли. И даже само дыхание остановилось нас в легких от того зрелища, что нам открылось. Ибо стены были целиком составлены из ниш, по высоте и ширине способных местить человека, и в каждой из них стоял воин Некрон, облитый вязким зеленым светом, мерцавшим на их металлических панцирях. При каждом нашем движении тени, казалось, шевелились на лишенных выражений нечеловеческих чертах, придавая им выражение глубокой враждебности. Так что мы застыли, пригвождённые к месту ужасом, до тех пор, пока я не осознал с нарастающим облегчением, что почудившееся нам внимание в лицах некронов всего лишь иллюзия, и что все эти войны остаются совершенно неподвижными. «Они в стазисе», — выдохнул я шепча, будто самих этих слов могло быть достаточно, чтобы пробудить врага. «Так они безврядны?» Спросила мага, явно ожидая, что ответ не будет таким, какой она хотела бы услышать. «Нет». Подтвердил я ее опасения. «Просто в данный момент бездействует. Если они пробудятся...» Я посмотрел вверх и вдали и не увидел ничего, кроме ряда металлических тел, уходившего в бесконечность, так что мне пришлось оставить попытки сосчитать, сколько их тут было. Сотни тысяч, по самым скромным подсчетам, в одной этой комнате. И я попытался вообразить себе те разрушения, которые могла бы причинить такая армия, единовременно вырвавшаяся в галактику, и внутренне поморщился от размеров смертоубийства, которое последовало бы. И «Их нужно уничтожить. Полагаю, для этого нам потребуются пушки побольше», — сухо произнесла Гриффин, с трудом отрывая взгляд от этого едва ли не бесконечного легиона и взвешивая своё лазерное ружье, будто готовясь открыть огонь. С натянутыми нервами готовые среагировать на любое движение или шорох, которые выдали бы угрозу, Мы оглядывались вокруг, но широченная гробница казалась совершенно неподвижной, если не считать нас. «Тогда мы достанем пушки побольше», — заверил я сержанта. Ничто в нашем арсенале даже близко не подходило для такой работы, но астропатическое сообщение о ближайшей группе флота в течение недель привело бы сюда экспедиционный корпус, а флотилий линкоров должно уже быть достаточно, чтобы сравнять с Землей весь континент. Пара залпов из З главных батарей, и эта раковая опухоль будет вырезана, как бы глубоко она ни проникла. Конечно же, планета станет необитаемой на целые поколения, но никто в здравом уме и так не захочет ступать на нее, когда станет известно о присутствии некронов. А если кто-то окажется достаточно глуп, чтобы колебаться на этот счет, я уверен, Эмберли привлечет всю мощь Инквизиции, дабы расправиться с посмевшими возражать, как только я извещу ее о ситуации. Это верное предположение. Мы с чрезвычайной осторожностью продвигались вперед, стараясь держать внешние стены пещеры в поле нашего зрения настолько, насколько это было возможно, потому как если в них был проход наружу, я твердо намеревался его отыскать. Я попросту отказывался рассматривать вариант, который состоял в том, что амбуловый тоннель, по которому мы пришли, мог быть единственным оставшимся выходом, ибо мысли об этом вели бы только к безумию и отчаянию. «Движение!» — предупредил Юрген, слившийся с тенями у основания какого-то обширного механизма, который гудел себе, совершенно не реагируя на наше присутствие. Все мы тут же пригнулись, отыскивая какое могли убежище, Я присел на корточки за неким металлическим выростом, который выглядел одновременно рукотворным и живым, и оказался теплым на ощупь. Спустя секунду я заметил то же, что и юрген угловатые тени, предвещающие появление самих некронов, которые не замедли появиться из-за угла того металлического каньона, в глубине которого мы скрытно перемещались до сих пор. Когда сами монстры оказались на виду, я едва удержал вопль первобытного ужаса. На Интерритус Прайме мне пришлось повидать достаточно кошмаров, но эти создания превосходили даже их. Сначала я принял их за обычных воинов-некронов, самих по себе внушающих страх в достаточной мере, как я хорошо знал на собственном опыте, но эти оказались чем-то гораздо худшим. Их пальцы оканчивались длинными отсвечивающими клинками, которые покрывало вещество, казавшееся чёрным в окружающем чахуточном свете, но в действительности без сомнения бывшее красным. И что самое ужасающее, их металлические торсы были чем-то прикрыты» пару секунд мое смятенное сознание отказывалось понимать чем, и я подивился. Для чего во имя Императора этим бесчувственным автоматом надевать что-то от холода? Потом осознание накатило на меня вместе со спазмом тошноты. На некронах словно дорогие одежды красовалась кожа, содранная из тех мёртвых орков, которых мы обнаружили ранее. Была ли на одном из них шкура амбола я не разглядел, что, поверьте мне, неудивительно в тех обстоятельствах, Появись в тот момент, рядом со мной сам император, я бы, наверное, и этого не заметил. Золотой тран! выдохнула Гриффин, не способная более сдерживать отвращение, и я застыл в ужасе от того, что она могла быть услышана. Но, к моему невыразимому облегчению, зловещие аппараты прошли мимо ничего не заметив. Несмотря на десятилетия интенсивного изучения со стороны как Ксенос, так и Adeptus Механикус, сенсорные механизмы Некрона все еще остаются загадкой. Иногда они кажутся почти неестественно чуткими в то время как в других случаях, как в описываемом здесь, они проходят мимо целей, находящихся у них буквально под носом. На данный момент у Инквизиции нет объяснения этому парадоксу, если оно есть у Adoptus Механикус, то делиться им они не собираются. Двигаясь нечеловеческим ровным шагом, они через мгновение скользнули вниз по широкому проходу меж таинственных машин размером с крупный ангар. «Может, стоит пойти за ними?» — спросил Юрген столь же флегматично, как и всегда, словно не увидел ничего более тревожащего, чем моя утренняя почта. Я мгновенно испытал благодарность за его голос, раздавшийся в микрокоммуникаторе. Это было так необходимое мне касание обычности, которое я принял с почтением, ощущая, как возвращается моя пошатнувшаяся способность рассуждать разумно. Я кинул взгляд на Гриффин, который хватал ртом в воздух, побледнев от ужасающего зрелища, и мага, которая шепотом бормотала молитву Императору, растеряв всю свою браваду. Не соверши я и немедленно чего-нибудь, что могла бы вывести женщины странства, Они, скорее всего, окончательно сорвались бы, или впали в кататонию, а ни то, ни другое в данный момент явно не способствовало увеличению шансов на выживание. Предложение же Юргена по меньшей мере имело ту ценность, что мы могли держать чудовищ на виду, так что мне оставалось только кивнуть ему. «Хорошо, это хоть какой-то план». Решился я и повернулся к Гриффин. «Сержант, мы выдвигаемся». К ее чести, Гриффин ответила практически сразу медленно и глядя на меня расширенными глазами, в которые, как я видела, возвращалась добытая в тяжелой борьбе Талика самоконтроля. «Есть!» – подтвердила она и потянулась к мага, чтобы вновь сжать ее руку. Таня отреагировала. Гриффин слегка толкнула ее, заставив шагнуть назад, и секунды позже солдат перестал обрамотать и посмотрел на своего сержанта. «Мари, мы должны идти!» – как-то совсем не по-военному убеждала Гриффин. «Нас вообще не должно было здесь быть!» Ответила мага с нотками истерии, пробившимися уж слишком близко к поверхности. «Надо убираться отсюда!» «Именно это мы и сделаем!» Подтвердила я с большей уверенностью, чем сам ощущал. «Но нам для этого потребуется ваша помощь. Нам нужно, чтобы вы оставались на чеку. Это ясно?» «Ясно. Есть!» Мага прерывисто вздохнула. Хотя паника все еще атаковала ее сознание, было очевидно, что солдат борется с ней. Сделав еще несколько глубоких вдохов, мага добавила. «Я готова». «Хорошо, потому что мы рассчитываем на вас», произнес я самым убедительным голосом. «Если мы будем держаться вместе, то выберемся, поверьте мне». «Я не подведу», сказала она, все еще дыша так, что могла потерять сознание от гипервентиляции легких. Гриффин похлопала ее по плечу, коротко выказывая поддержку простым человеческим прикосновением «Я знаю, что не подведешь», мягко сказал сержант. «А теперь подтяни задницу» и давай постараемся вернуться к нашим прежде, чем преисподне растает. Ага. Ага, Серж. Кивнула мага. Какова бы ни была их связь, кажется, она перевешивала ужас перед некронами. Во всяком случае, пока. Я смог наконец дать эту машку Юргену. Выдвигаемся. Приказал я.